Все четверо уселись за дальний столик, где уже поджидали ещё двое нечастых гостей Виктории: высокий очкастый шатен с бородкой-испаньёлкой и смуглый усач с лёгким присутствием Кавказа в наружности, не слишком впрочем, бросающимся в глаза. Очки на усаче смотрелись как ещё один штрих в сторону от обычного облика гостей Горцов. Артур Удивился Усач при виде Завулона. "Здравствуй!" говорил он с акцентом, всё тем же. "Здравствуй, Раклий". Некоторое время все перекрёстно жали руки и обменивались приветствиями. "Артур, это, как ты понял, Швед, а это Симонов из Винницы. Если не считать Рублёва и Ефима, команда в сборе. Вообще-то выезд у вас через полчаса." Завулон демонстративно глянул на Rolex. И, кстати, солянки я бы тоже съел. Официантка Таня, подстёгнутая лично Лайком, тотчас метнулась на кухню. Разумеется, столик, за которым беседовали тёмные, был накрыт надёжным колпаком, оберегающим от чужих ушей. Лайк видел, что Завулон мельком проверил колпак и усиливать его нужным не شئл. А зачем тебе, Ефим, Неожиданно поинтересовался у Лайка московский гость. Лайк охотно пояснил: "Да, Артур, он не слишком силён как маг, зато если понадобится достать чёрта лысого из-под земли, Ефим это проделает быстрее и экономнее всех, проверено". "Ясно", удовлетворился Завулон. Как раз принесли всем пиво, а московскому гостю ещё и солянку. "Ну, за отлёт", предложил Лайк. "И за успех". добавил Завулон, все выпили. «А теперь?» Приказал, не сказал, а именно приказал Завулон, «марш в Борисполь!» Лайк, будь добр. Вызови мне давешних ведьмочек. Короткое и емкое совещание Лайк провел в лимузине, по пути в аэропорт, благо места в салоне было предостаточно для всей команды. Ираклий, судя по всему, и так знал, куда и зачем едет украинская сборная. Ефим, по молодости лет, всё ещё радовался участию в любых операциях, как серьёзных, так и несерьёзных. Димка Рублёв, боевой Мак Оберётянь, как всегда, остался невозмутим. Подумаешь, ещё одно дельце. Симонов был рад сбежать из Винницы из-под каблука ведьмы-начальницы, но ну о швед Sturлянским последние годы всегда прикрывали лайка в любом начинании. Так что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 Опытная ведьма в попутчиках никого не вдохновляла. Тут и молодые те женщины, через одну стервы, а уж достаточно долго пожившие Иная, бр, в дороге соблюдали дежурные правила. Никакой лишней магии. Зачем магии, если обычным порядком всё идёт как нельзя лучше. Билеты всегда есть. В аэропорт доставил Платон с Мирека, вещи у каждого самый минимум.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 Развалившиеся на банановые державы СНГ, ещё былые единым и неделимым союзом советских социалистических республик, приходилось перемещаться в основном по Украине, в Россию и уж тем более в другие места заносило очень редко. Лайк, в таких случаях помню Дираклий, да когда он ещё активно работал в дневном дозоре. А сейчас и редко сотрудничал.